Последние мирные дни. До начала июня политическая обстановка не давала однозначного ответа о намерениях немцев. Данные разведки не давали внятного ответа о направленности немецких устремлений, а на дипломатическом поприще царило гробовое молчание. 14 июня 1941 года советским руководством был предпринят внешнеполитический демарш, В известиях было опубликовано сообщение ТАСС изоповым языком дипломатов, призывавший немцев к переговорам. Одновременно были предприняты шаги по повышению готовности к войне армии. Ближе к границе выдвигались глубинные стрелковые корпуса. Они с 18 июня находились на марше и подходили в районы 31 СК, 200-й, 193-й, 195-й СД, Корпиловка, Березно, Кобылье. 36-й СК, 228 140-я, 146-я СД, Дубровка, Лабунь, Староконстантинов. 37-й СК, 141-я, 80 139-я СД, Ямполь, Волочинск Янов. 51-й СК, 169-я, 130-я, 189-я СД, Новая Ушица, Шпиков, Могилев, Подольский. 49-й СК, две стрелковые дивизии, 190-я и 197-я, перевозились по железной дороге в район гусятин Ярмолинцы, и 199-я СД подходила в район Погребище по ходам. Непосредственно в дубнинских боях из этих корпусов примут участие подразделения 31-го и 36-го корпусов. Выдвигались границы и стрелковые соединения армии прикрытия. В течение 16-18 июня были сняты с полигонов и выдвинуты ближе к границе 45-я и 62-я стрелковые дивизии 5-й армии и 41-я стрелковая дивизия 6-й армии. 18 июня получила приказ на выдвижение в освободившейся после ухода 62-й дивизии лагерь Киверцы, Улуцка, 135-я стрелковая дивизия 5-й армии. 19 июня из Генерального штаба было получено распоряжение о создании на базе управления КОВО Управления Юго-Западного фронта и о передислокации его в Тарнополь. Вечером 20 июня убыл в Тарнополь железнодорожный эшелон штаба округа, а на следующий день выехала автоколонна с оставшейся техникой и людьми. Фактически выполнялись мероприятия, заложенные в план прикрытия. Управление округа должно было переместиться в Тарнополь на второй день мобилизации Но все эти меры запоздали Немецкое командование уже успело сосредоточить у границ округа силы вторжения Последним аккордом развития ситуации стал сапер из 75-й пехотной дивизии Альфред Лисков Перешедший к нам вечером 21 июня в полосе 5-й армии Он сообщил о готовящемся на утро 22 июня наступлении немецких войск. О перебежчике было немедленно сообщено Пуркаевым в Москву Жукову. Эта информация оказалась последней каплей. До этого с 19.00 Политбюро в Кремле выслушала достаточно тревожный доклад вернувшегося из Берлина военно-морского атташе Воронцова. Прибывший на заседание в 20.50 Жуков подлил масло в огонь сообщением о Лескове. Результатом заседания была директива номер 1, гласившая Первое. В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, Приб-ОВО, Зап-ОВО, ОДВО. Войскам предписывалось быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. В первом часу ночи она дошла до округов. а затем началась ее передача в армии. Существенно удлинила путь директивы войска необходимость ее расшифровки. Политическое руководство страны решило не вводить планы прикрытия в полном объеме, запретив переход и перелет границы. Поэтому вместо краткого приказа на ввод в действие планов прикрытия передавалась сравнительно пространная телеграмма. В пятой армии текст директивы был сообщен командарму только в 2 часа 30 минут ночи 22 июня. В начале 4 Потапов лично обзвонил командиров корпусов и приказал поднять войска по тревоге. Времени на приведение в боевую готовность войск на направлении главного удара немцев оставалось ничтожно мало.